Я не знаю, зачем я Давиц в райком побежала. Я уже все теперь сама решила. Мы разойдемся. Радионов, понимающий, кивнул головой, достал папиросы и положил перед собой. Ничего, мне тоже охота с ним поговорить. А курить можно, пожалуйста. Радионов закурил. Привыкаешь у нас? Привыкаю. А трудно, конечно. Родионов опять, понимающий, кивнул головой, посмотрел на Маю, невольно опустил глаза на ее живот, потом опять клянул ей в глаза. «Ты сама из каких людей? Папа у меня научный работник, мама домашняя хозяйка». «Трудно, конечно», — согласился Родионов. «Я не о таких трудностях говорю. Вы подумали, наверное, что вот ты, мол, одна без папы с мамой осталась, поэтому трудно». И поэтому тоже трудно. А интересно, здесь, да, мне нравится. Здесь как-то обнаженнее все. Здесь работаешь и как-то чувствуешь, нужна твоя работа или не нужна. Я имею в виду нашу умственную работу. В городе все запутаннее. Мой папа-доцент всю жизнь пишет какие-то брошюры о воспитании, как, как будто важно все, нужно. А я сейчас понимаю, что не нужно.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 Сумбурно так выражаюсь Не знаю, я боюсь, что он возьмет Да под старый след поймет Что всю жизнь обманывал себя Вот тогда трагедия будет Ну а что бы ты посоветовала ему делать? Да теперь уж ничего Что делать? Пусть пишет брошюры Не переделается же человек в 50 лет А ты попробуй все-таки Напиши ему вот об этом Интересно, что он ответит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 Здравствуйте. Маечка, я пришла попросить, не поможешь нам в одном деле? Написать надо бумагу одну. Получше бы надо, а мы не умеем. Мая встала, накинула на плечи шаль. Извините, Кузьма Николаевич, я, наверное, скоро. А, давай, давай, я посижу. Мая ушла с женщиной. Родионов пододвинул к себе какую-то книгу, полистал, посмотрел заглавие «Байрон» и «Избранное».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 Спросил Кузьма Николаевич Крепко М -м Нет Я не понимаю, а о чем вы За что же ты обидел столько человек сразу А в чем собственно дело Я полюбил женщину, да Я этого не скрываю Ну и что теперь Ты на ней жениться хочешь Конечно Юрий Александрович решил Вымахнуть с не благородства, Прямого, открытого благородства Я все понимаю Мы поженимся с Марией. Не могу же я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 Красивые девичьи глаза учителя потемнели от обиды и страха. «Тебя убить надо, а не оскорблять! Мило сделал, он женится! Я тебе женюсь!» На скулах секретаря, который уже успел тронуть ранний загар, выступили белые пятна. «Я тебе покидаюсь такими словами! Ты о другой семье думал? Ты обо мне подумал, прежде чем втоптать в грязь меня? Образованный человек!»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 Надел фуражку и вышел. Майя сидела на крыльце. Она увидела через окно, что муж дома. И не стала входить. Родионов остановился около нее. Загурил. «Он завтра уедет на пару недель. Пусть едет. За это время... Мы хоть очухаемся все за это время. Соберемся с мыслями», — сказал он. «Я больше с ним жить не буду», — негромко и упрямо ответила Майя. «Я не заставляю жить».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 Глубоко внизу гулко шлепнулась в воду тяжелой бадья. Забулькала, залопотала вода, заглатываемая железной утробой бодьи. Тихонько расслабленно звенели колечки мокрой цепи. Потом вал надсадно, с подвыевом застонал, точно кто заплакал. Цепь с противным, коротким трудным скрежетом наматывалась, укладывалась на вал. Кромко капали вниз тяжелые капли. Ивлев подхватил рукой бадью, поставил на сруб, широко расставил ноги, склонился, стал шатно пить. «Ох!» — вздохнул он, отрываясь от бади. Холодна! Не хочешь?» «Нет». Ивлев еще раз приложился, долго пил, потом наклонил бадью и вылил воду. Оба стояли и смотрели, как льется на землю в грязь чистая вода. Вот так и с любовью!» Думал Кузьма Николаевич. Черпанет иной человек целую бодейку, глотнет пару раз, остальное в грязь. А ее бы на всю жизнь с избытком хватило. Ну, пока, сказал Ивля, вытирая о галифе руки. Зайду сейчас домой, потом усяцк поеду. Пока. Ивлев быстро стал уходить по улице и скоро исчез. Растворился во тьме. Кузьма Николаевич подвесил бадью на крюк. И тоже же пошел домой.